«Откройте именем закона! Мы из полиции!» Фрекенбок, дядя Юлиус и малыш совсем растерялись. Один только Карлсон не был ничуть удивлен, зато очень разозлился. «Из полиции? Это вы рассказываете кому-нибудь другому, жалкие воришки!» Но тут Филле закричал из гардероба, что они заплатят большой штраф за то, что задержали полицейских, которые пришли сюда, чтобы поймать опасного шпиона. «Как хитро они все повернули!» — подумал малыш. «Откройте, пожалуйста, поскорее шкаф, и все будет в порядке!» — крикнул Филле. Дядя Юлиус поверил и выпустил их. Филе и Руле вышли из гардероба, но у них был такой подозрительный вид, что дядя Юлиус и Фрекенбок по-настоящему испугались. — Из полиции? — с сомнением в голосе переспросил дядя Юлиус. — А почему вы не в форме? — Потому что мы секретные сотрудники тайной полиции, — сказал Руле. И мы пришли сюда, чтобы его забрать, добавил Филли и схватил Карлсона. Это очень опасный шпион. Но тут Фрёкенбок разразилась гомерическим смехом. «Ха -ха -ха -ха -ха -ха! Шпион! Это шпион! Ха -ха -ха -ха! Ну и потеха! Этот противный мальчишка, школьный товарищ малыша, Карлсон соскочил с кровати, «Я первый ученик в классе!» — горячо подхватил он. «Первый ученик, потому что умею шевелить ушами, ну и складывать я тоже умею». Но Филли ему не поверил. Он вытащил наручники и медленно двинулся прямо на Карлсона. Когда он подошел уже совсем близко, Карлсон засеменил ему навстречу на своих маленьких толстых ножках. Филли пробормотал что-то сердито и стал от нетерпения прыгать на одной ноге. «Смотри, еще синяк будет!» — предостерег его Карлсон. А малыш подумал, что у воров всегда бывают синяки. Дело в том, что левый глаз у Филя заплыл и был совсем синий. «Что ж, это по заслугам!» — решил малыш. Ведь он ворвался к ним в дом и хотел теперь увести Карлсона, его Карлсона, чтобы продать за десять тысяч крон. «Гадкие воры! Пусть у них будет побольше синяков!» — Они не полицейские, это ложь, — сказал он, — они воры, я их знаю! Дядя Юлиус задумчиво почесал затылок. — Вот это нам и надо выяснить, — сказал он и предложил всем вместе посидеть в столовой, пока не будет выяснено, кто они, полицейские или воры. Тем временем стало почти светло. Звезды на небе погасли, это было видно из окна, начинался новый день, и малышу ничего так не хотелось, как лечь, наконец, в постель и заснуть, а не сидеть и слушать, как Филли и Рулли рассказывают всякие небылицы. «Неужели вы не читали в газете, что у нас в Вазастане появился летающий шпион?» — спросил Руля и вынул из кармана сложенную газету. Но у дяди Юлиуса эта заметка вызвала сомнение. «Нельзя верить всей чепухе, которую пишут в газетах», — сказал он, «хотя я готов еще раз это перечитать. Подождите, я только схожу за очками». Он ушел к себе, но тут же прибежал назад в страшном гневе. «Ничего себе, полицейские!» — кричал он. «Украли у меня бумажник и часы! Извольте немедленно отдать мне эти вещи!» Но тут Филли и Рулли, в свою очередь, страшно рассердились. «Опасно», — заявил Рулли, — «обвинять полицейских в том, что они украли часы и бумажник». «Это называется клевета! Разве вы не знаете?» — спросил Филли. «А за клевету на полицию недолго и в тюрьму попасть! Может, вы этого не знаете?» Вдруг Карлсон изменился в лице и закричал точно так же, как дядя Юлиус, которого он оттолкнул. Видно было, что его просто распирает от злобы. — А мой кулек с карамельками! — вопил он. — Кто его взял? Филе грозно поглядел на него. — Ты что, в этом нас обвиняешь? — Нет, я не сошел с ума! — сказал Карлсон. «Клевета — это серьезно! Но, однако, я могу сказать, если вы взяли кулек и немедленно не отдадите его назад, то ты сейчас получишь такой же фонарь на другом глазу!» Малыш поспешно вытащил из своего кармана кулек. «Вот твои конфеты!» — сказал он, протягивая кулек к Карлсону, «Я его взял, чтобы передать тебе!» Тогда в разговор вмешался Филе. «Все понятно! Хотите на нас спихнуть свою вину? Не выйдет!» бок все это время сидела молча, но тут и ей захотелось высказаться. «Кто украл часы и бумажник, мне ясно. Он только и делает, что ворует то булочки, то блины, вообще все, что ему попадется под руку!» Она указала на Карлсона, а он словно взбесился. «Эй ты, послушай!» — орал он. «Это же клевета! А за клевету отвечают! Разве ты этого не знаешь?» Но Фрёкинбок отвернулась от Карлсона. Ей надо было серьёзно поговорить с дядей Юлиусом. По её мнению, вполне вероятно, что эти вот господа из тайной полиции, поэтому у них такой странный вид, и они так плохо одеты. Фрёкинбок всерьёз думала, что все воры ходят в лохмотьях. Она ведь никогда не видела настоящего взломщика. Фили и Рули сразу повеселели. Фили сказал, что он с первой же минуты понял, какая эта дама умная и замечательная, и просто счастлив, что ему довелось с ней познакомиться, и он несколько раз обращался к дяде Юлиусу за поддержкой. Неправда ли? Она удивительная, редкая. Неужели вы так не думаете, а? Неизвестно, что раньше думал по этому поводу дядя Юлиус, но теперь он просто был вынужден соглашаться, а фрекенбок от всех этих комплиментов опускала глаза и краснела. — Да, она такая же редкая, как гремучая змея! — проворчал Карлсон. Он сидел в углу рядом с малышом и так энергично пожирал карамельки, что хруст был слышен во всей комнате. Когда же кулёк оказался пустым, он вскочил и стал прыгать по комнате. Казалось, он просто играет, но с помощью этих нелепых прыжков он постепенно добрался до стульев, на которых сидел Филли и Рулли. «Такую редкую женщину, как вы, хочется вновь увидеть!» — не унимался Филли. А Фрёкинбок ещё больше залилась краской и ещё больше потупила взор. «Да, конечно, конечно, Фрекенбок женщина редкая», — согласился дядя Юлиус. «Но мне все же хотелось бы знать, кто взял мои часы и бумажник?» Филли и Рули, казалось, не слышали, что он сказал. Филли был так увлечен Фрекенбок, что все остальное для него уже не существовало. «И выглядит она привлекательно!» «Не правда ли, Рулли?» — сказал он тихо, но так, чтобы Фрёкинбок это тоже услышала «Красивые глаза!» «И такой прелестный носик!» «Погляди, такой носик хорош в любую погоду!» «Правда, Рулли?» Тут Фрёкинбок подпрыгнула на своём стуле, и глаза у неё прямо на лоб полезли. «Что?» — выкрикнула она. «Что вы сказали?» Фили растерялся. «Да я только сказал!» — залепетал он, но фрёкинбок не дала ему договорить. «Это вот Филипп!» — я уверенно сказала она. И вдруг стала, как показалось малышу, похожа на мамочку. Филипп был поражён. «Откуда вы знаете? Вы что, слышали обо мне?» Фрёкенбок кивнула с горькой усмешкой. «Вы спрашиваете, слышала ли я о вас?» «О, да! Не сомневайтесь! А его, небось, зовут Рудольф, да?» — добавила она и показала на руле. «Да! Но откуда вы это знаете? Может, у нас общие знакомые?» — спросил Филли, так и сияя от удовольствия. Фрекенбок снова кивнула с горькой усмешкой. «Да, пожалуй, есть. Фрёкин фрида Бок с Фрейгаттен. Вы, кажется, ее знаете. У нее тоже прелестный носик, который хорош в любую погоду, точь-в-точь, -точь, как у меня, да?» фили видно, был не в восторге от сравнения носов, потому что сиять он тут же перестал. Более того, ему явно захотелось поскорее смотаться, и Рули, видно, тоже не собирался засиживаться. Но за их спиной стоял Карлсон. Неожиданно раздался выстрел. Филли и Рули подскочили на месте от испуга. «Не стреляй!» — крикнул Филли, потому что Карлсон ткнул ему в спину указательным пальцем, а он подумал, что это дуло пистолета. «Выкладывайте бумажник и часы!» — скомандовал Карлсон. «Они то будут стрелять!» Филли и Рули стали нервно рыться в своих карманах, и в мгновение ока часы и бумажник оказались на коленях дяди Юлиуса. «Вот гаденыш!» — крикнул Филли, и с быстротой молнии он и Рули выскочили в прихожую. Никто их не остановил, они хлопнули дверью и скрылись. Первая опомнилась Фрёкенбок и выбежала вслед за ними. Она стояла на площадке и кричала вдогонку, пока они неслись вниз по лестнице. «Фрида про всё это узнает, уж поверь! Вот она обрадуется!» Она даже перепрыгнула через несколько ступенек, словно собиралась догнать их, но потом всё же остановилась и только крикнула вслед. И не вздумайте появляться у нас на Фрейгаттен, не то прольется кровь! Слышите, что я говорю? Кровь!